Часть первая. Зачем нужна сепарация и как понять, что с ней есть проблемы? Что такое сепарация и зачем она нужна? Однажды мы появились на этот свет, чтобы вырасти, пройдя все обязательные стадии развития. В идеальном мире все так бы и случилось. Мы родились бы с правильной генетикой и хорошим потенциалом психики. В отношениях с любящими, взрослыми… И сепарированными родителями обрели бы надежную привязанность, хорошую самооценку и разрешение на свою свободу. А еще уверовали бы в свое право быть уникальными и смелыми в своем проявлении. В идеальном мире, где нет насилия и смертей, с нами не случались бы травматичные события. В общем, мы бы последовательно и гладко прошли все необходимые этапы на пути к состоянию здорового и нормального взрослого. Но давайте вернемся к реальности. Так не бывает. Мы не рождаемся идеальными, как они рождаются идеальными и наши родители. На пути взросления мы проходим множество этапов, на каждом из которых что-то может пойти не так. Уж больно велика вероятность ошибки и непредвиденных обстоятельств. Но в конечном счете наша цель — быть счастливыми. А это невозможно, если не чувствуешь, что твоя жизнь проходит именно так, как этого хочешь ты. Ключом к лучшей жизни становится сепарация, точнее, сепарированность, такое состояние личности, в котором человек обретает независимость, свободу и, как следствие, ответственность за все, что с ним происходит. Сепарация неизбежна и придумана природой, чтобы люди уходили от родителей, создавали свои семьи и размножались. Это длинный и непростой путь обретения самостоятельности, который начинается с рождения и и никогда не заканчивается. Просто потому, что за всю свою жизнь нам предстоит много раз сталкиваться с сепарационными вызовами. Мы будем проживать не только сепарацию от отца с матерью, это лишь первый и базовый уровень психологической независимости. Помимо отделения от родителей, мы еще неизбежно будем сепарироваться от романтических партнеров, обретая свою отдельность в отношениях или переживая завершение отношений. Мы будем проходить этот процесс со своими детьми, и каждый из нас будет получать все больше и больше свободы друг от друга. Мы будем осваивать независимость от общественного мнения, установок и предписаний. Каждое расставание со значимыми людьми, переход с одного места работы на другое, переезд куда-нибудь с насиженного места — все это будет активировать сепарационные процессы внутри нашей психики. мы будем уменьшать степень чужого влияния на нас и, соответственно, увеличивать объем своей внутренней и внешней свободы. А это значит, что мы будем сильно тревожиться, бояться брать ответственность, откладывать решения и не делать нужные для нас самих выборы. Возможно, мы пусть временно, но будем терять устойчивую авторскую позицию по отношению к своей судьбе, даже если обрели ее на предыдущих этапах. В нашей жизни обязательно будут изменения периоды регресса, когда вся наработанная автономность и самостоятельность исчезнут, потому что нам жизненно необходимо будет побыть инфантильными. Мы будем попадать в зависимость, пусть на время и с радостью, теряясь в другом человеке в периоды страсти и влюбленности. Это не страшно и очень даже нормально. Главное, чтобы, проходя все эти спады и всплески автономности и самостоятельности, мы возвращались к преданности себе, к верности собственному закону, как писал юнг Итак, сепарация — это процесс, а тот результат, который мы получаем на этом пути, можно описать словами «автономность», «самостоятельность», «суверенность» или, как я уже сказала, «сепарированность». Все это включает в себя последовательное обретение независимости, свободы и ответственности в нескольких областях над своим телом, над предметами своего обихода и границами личной территории, над собственными привычками, желаниями и предпочтениями. над своими социальными связями, включая друзей, окружения и партнеров, над своими вкусами, ценностями, идеями, убеждениями, над своими занятиями. Сепарация не случается с нами сразу, вдруг и одномоментно, потому что сепарация — это процесс, в котором последовательно чередуются слияние и разделение с родителями и другими людьми, и в них наша психика переживает те состояния, которые необходимы для роста. Что мы получаем в качестве результата успешно пройденной сепарации? Свои, независимые от семьи, окружения и остального социума, чувства, мысли и потребности, а также умение совершать жизненные выборы, ориентируясь на собственные ценности, цели и желания. Из позиции ребенка, который напуган миром, сопротивляется зависимости от взрослых или подчиняется их воле, мы переходим к ощущению себя взрослым человеком, равным всем остальным взрослым людям. Со своей позицией, возможностями влиять на реальность и нести за себя ответственность. Но, как я уже говорила ранее, все это не случается по щелчку пальцев. И чем раньше мы обнаружим проблемы с сепарацией, тем быстрее сможем взять жизнь в свои руки и начать делать ее не безупречной, но своей».